Роготов еще более взвинтился. «Позвольте, вы-то, граждане, почему вмешиваетесь?» «Спокойно, гражданин Роготов», — остановил его начальник отделения. «Эти товарищи из Комитета государственной безопасности». Роготов побледнел, мгновенным тревожным взглядом обменялся с благуном, И вдруг, широко улыбнувшись, проговорил, «Товарищи, может, кто-нибудь объяснит, в чем все-таки дело?» «Я же сказал вам, разберемся». Все так же невозмутимо продолжал Ибрагимов. «Так, значит, чемоданчики ваши?» «Наши, наши, точнее, мои. А товарища Благуна я попросил помочь». И что же в них в этих чемоданах? Ну, обычное, предметы туалета и кое-какие подарки знакомым. Неделю назад я в Ленинград должен был ехать, а когда уже был на вокзале, начальство выезд отсрочило, ну и чтобы не тащить вещи обратно домой, оставил их в камере хранения. Сегодня, однако, решил забрать по той простой причине, что командировка откладывается надолго. Ну Что ж, открывайте ваши чемоданы. Посмотрим. Но, позвольте, почему? С какой стати? Гневно перебивая друг друга, закричали р о г а т о в и Благун. Ибрагимов встал из-за стола. Тихо, тихо, граждане. Мы должны, обязаны это сделать. Убедимся, что вещи ваши... И все будет в порядке. Роготов выбросил на стол ключи и нервно закурил. В чемодане, что был попроще, действительно оказались сплошь предметы туалета. Правда, многовато их было этих предметов. Нейлоновые рубашки, свитеры, дамские джерсовые костюмы, кофточки, обувь. Здесь то же самое. Приложив руки к груди и показывая на второй чемодан, уверял Роготов. Сверху в нем действительно были уложены мужские и женские вещи. Но под ними лежало нечто иное. В ничем не примечательной картонной коробке в плотной вощеной бумаге оказались золотые монеты царской чеканки, золотые турецкие лиры, Золотые фунты стерлингов. На самом дне коробки в россыпь лежало несколько десятков кусков золотого лома. В другой коробке лежали аккуратно уложенные американские доллары. Затем из ч е м о д а н ы извлекли два небольших узла. В них опять были золото, турецкие лиры, английские фунты стерлингов, десятки. царской чеканки. На утро Роготов был на первом допросе у Петренко и Фомина. Что вы можете сказать по поводу валюты и ценностей, обнаруженных среди ваших вещей? К валюте и ценностям, обнаруженным в м о е м чемодане, я отношения не имею. Как они туда попали, не имею понятия. Считаю, что это недоразумение или провокация. Прошу органы государственной безопасности разобраться в этой истории и защитить мое имя, имя честного советского человека. Да-да, конечно, разобраться придется. Но чудес, как известно, не бывает, Рогатов. По мгновению волшебной палочки такие ценности в ваш чемодан перекочевать не могли. Не так ли? И потом, прием этот «Я не я, и лошадь не моя» известен давно. А вы, как человек грамотный, должны знать. Простое отрицание вины ничего не доказывает и никого ни в чем не убеждает. Я настаиваю на своем заявлении. и прошу в точности занести его в протокол».